Рассказ «Служанки» 1985 год Маргарет Этвуд Всегда актуальные романы антиутопии одновременно обращены в прошлое и в будущее. 1984 Оруэлла – жестокая сатира, обличающая СССР времен Сталина, и вместе с тем тщательный и до сих пор не устаревший анализ такого явления, как тирания. Эта антиутопия предугадала появление полицейского государства и лживой пропаганды, ежедневно изрыгаемой путинским Кремлем и трамповским Белым домом в попытке придать реальности новый смысл. Еще в 30-е годы прошлого века Олдос Хаксли в книге «О дивный новый мир» выразил опасение, что свободе индивида угрожают два режима – коммунизм и промышленный капитализм, и предположил приход техногенного будущего, где людей одурманивают и избивают с толку разного рода развлечениями. Работая над вышедшим в 1985 всемирно известным рассказом «Служанки», Маргарет Этвуд приняла решение не включать в роман то, что еще не произошло где-либо и когда-либо в истории, или на тот момент было невозможно с точки зрения технического прогресса. Писательница вывела некоторые заключения относительно будущих событий, опираясь на подмеченные ею лично в 70-е и начале 80-х тенденции, например, возрастание популярности фундаментализма в Америке. При этом брала в расчет антиженские настроения пуритан в 17 веке и такие ужасные феномены истории, как развернутая в Лебензборне нацистская программа и акты публичной казни в Северной Корее и Саудовской Аравии, Изображенный Эдвуд утопический режим приходит к власти в Соединенных Штатах в не таком уж отдаленном будущем. Прочитав только что опубликованный рассказ «Служанки», тогда, в 80-е, многие из нас решили, что описанные арен события в Галааде могут относиться лишь к отдаленному прошлому или способны произойти в отдаленной части земного шара. Однако уже к 2019 году американские новостные выпуски наполнили репортажи о том, как детей вырывают из рук родителей, сеющие страх и ненависть расистские заявления президента и сообщения о нарастающем темпе климатических изменений, угрожающих привычному образу жизни людей на планете в том виде, в котором мы его знаем. Как же Соединенные Штаты с их приверженностью демократическим нормам и конституционным гарантиям превратились в рассказе служанки в авторитарное государство Галаад, место, где к женщинам относятся как к ходячим инкубаторам, а власть намеренно разобщает население страны по половому, расовому и классовому признакам. Главная героиня книги Эдвуд, Фредова, вспоминает, когда все началось, граждане страны, как и она сама, не придали этому особого значения. Мы жили как раньше, но игнорировать не то же самое, что не владеть информацией. Чтобы не обращать внимания, нужно специально делать усилия. «Перемены не случаются в мгновение ока», продолжает героиня. «В ванной, которую постепенно подогревают, вы сварились бы заживо до того, как это заметили». Самые леденящие души события рассказа служанки происходят в начале повествования. Фредова и Гленова – прогуливаются, совершая покупки, и проходят вдоль стены, исторического объекта, некогда принадлежавшего знаменитому зданию, расположенного в Массачусетсе Кембриджского университета. Ныне же правители Галаада вывешивают здесь трупы казненных предателей. Глядя на шесть очередных трупов на стене, Фредова вспоминает пугающие слова надзирательницы, тетки Лидии. «Обычно это то, к чему привыкаешь». «Может быть, сейчас это не кажется вам обычным, но пройдет время, и оно им станет. Станет обычным». Героиня Эдвуд Фредова – вовсе не отважная предводительница движения сопротивления, как это показано во втором и третьем сезоне телеверсии по мотивам книги, выпущенной на стриминговом сервисе «Хулу». Она не мятежница, как ее подруга Мойра, и не убежденная феминистка, как мать. Некоторым читателям Фредова может показаться слишком покорной – Но именно благодаря заурядности героине становится ясно, как тиранический режим Галаада воздействует на жизнь простых людей. В вышедшем в 2017 году эссе Этвуд говорит, что историю Фредовой написала в жанре литературного свидетельства, имея в виду полученные из первоисточников многочисленные описания, оставленные людьми, пережившими бедствия исторического масштаба, Войны, автократические режимы, стихийные бедствия, народные восстания, переломные для цивилизации времена. К этому жанру относятся дневник Анны Франк, книги «Приму леве собранные лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексеевич «Истории жителей России», свидетелей Второй мировой войны, Чернобыльской катастрофы и войны в Афганистане. Этвуд предполагает, что власть и сила не за героями, обладающими такими нереально фантастическими талантами, как дар предвидения Жанны Дарк или шпионская ловкость Китнис Эвердин или Лизбет Саландер. По мнению писательницы, противостоять тираническому режиму можно другими способами – участвуя в сопротивлении или помогая пролить свет на исторические данные. Само записывание пережитого кем-то или личного опыта можно считать, по мнению Этвуд, проблеском надежды. Подобно морякам, бросающим в море послания в бутылках, эти люди рассчитывают, что кто-то прочтет их слова, даже если это напыщенные недальновидные ученые Галаада, читающие сатирический эпилог к рассказу служанки и его вышедшему в 2019 году сиквелу «Заветы». Без сомнений, Этвуд знала, что среди библейских толкований есть определение Галаада как холма свидетельств. Свидетельствуя об увиденном, Фредова оставила сообщение, расходящееся с официальной позиции Галаада. Рассказывая собственную историю от себя лично, она противостояла попыткам официального режима заставить женщин молчать.